64. Личность Кассандры на мостике Лимпопо исчезла. В ее отсутствие в мозгу сосредоточился квантовый интеллект. Восприятие тела простерлось за пределы корабля. Связанные частицы и волновые взаимодействия шли рябью по природным магнитным полям, воздействуя на миллионы магнитосом, встроенных в клетки физического тела Кассандры. Волны перекрывающихся вероятностей рисовали картину многослойных квантовых состояний пространства вокруг Лимпопо. В течение 0,31 секунды влияние червячной нарыв порт Стапси начало воздействовать на поле вероятностей вокруг квантового интеллекта. Мечущиеся корабли кукол проявляли себя в нем слабыми импульсами энергии на фоне магнитного поля пульсара. Оборонительные сооружения кукол были обрамлены электрическими полями, едва влияющими на магнитные. Вокруг интеллекта плыли в пространстве 12 кораблей, закрытые от ударов энергетического и пучкового оружия астероидом, от которого исходили импульсы коротких замыканий, радиосигналов тревоги и шум горячей плазмы. Интеллект создал математические фильтры для выделения всех этих излучений из общего фона в зоне двух световых секунд от него. Квантовому интеллекту была необходима защита от окружающих факторов, чтобы уловить слабый след связанных частиц. На теле личности Белизариуса были две пуговицы, связанные с частицами, находящимися у личностей Стилза и Фоки. Тонкие нити связанности соединяли личности и корабли вне зависимости от расстояния. У квантового интеллекта было 10 пуговиц со связанными частицами. Еле заметные на общем уровне квантового шума, сигналы четырех из них пронизали пространство на расстоянии в 320 световых лет к океану под ледяной корой, покрывающей олер. При помощи этих тончайших квантовых связей интеллект был способен обнаружить карликовую планету Оллер в пространстве-времени. Шесть других пуговиц были соединены вероятностными связями с крохотными роботами, которые и, и. Святой Матфей оставил внутри кукольной оси. Подобно тому, как совокупность радиотелескопов работает как один большой, тоненькие нити связанных вероятностей создали образ, передающийся на 320 световых лет. Квантовый интеллект воспринимал окрестности порт Стапса, окрестности свободного города и соединяющий их тоннель через гиперпространство как одну огромную область пространства-времени, связанную воедино квантовыми связями. Наблюдение, знание и перспектива были трансцендентны. Вглядываясь в мир, квантовый интеллект стал выдавать команды системам Лимпопо, создавая искусственную червоточину с выходом внутри горловины кукольной оси.